Юля. Карелия нашла ей клиентку, одну свою давнишнюю знакомую. Дама оказалась сложной, привередливой, приходилось многое менять в первоначальном проекте по ходу работ. Юлька расстраивалась, уставала от ее бесконечной глупости, но терпела. А куда деваться? На то он и клиент, может многое себе позволить. Заработок обещал внушительную сумму, и Юлька старалась. Сцепив зубы и, натянуто улыбаясь, выслушивала бесконечные идиотские требования, звонки по пустякам по телефону в любое время суток, когда у дамочки возникала идея. Тактично соглашалась, но умудрялась настоять на своем. Жаловалась Карелии, когда они встречались в кафе, или та приходила к ним домой, заставая Юльку, ползающей по полу среди разложенных ватманов, исправляющий и добавляющий детали в эскизы. «Господи, где ты ее нашла?» — ругалась Юлька. «Это же невозможная баба!» «Кара, ты представляешь?» Она мне говорит, «А нельзя окошко перенести с этой стены на ту?» Я отвечаю, «Нет. Эта стена у вас общая с соседями. Или вы хотите смотреть сериал «За стеклом» в непосредственной близости?» А она удивляется. «Ну и что? Вы мне там нарисуете что-нибудь типа сквера?» «Хорошо», — говорю, — «нарисуем прямо на стене. А хотите, фотообои сделаем на всю стену? Парк, сквер, что угодно, хоть смольный». «Как ты думаешь, что она мне отвечает?» «Что?» — смеялась Карелия. «Нет, не хочу фото. Хочу окошко. За окошком как ты живей». «Так пошли эту дамочку подальше. А хочешь, я ее приструню?» «Как?» — вздыхала Юлька. «Да запросто. Намекну, что я недовольна, как она себя ведет с дизайнером. Она отвяжется от тебя навсегда. И останется недовольна моей работой. Нет уж, я сама. Если я переживу эту бабу, то справлюсь с любой клиенткой». «Значит, характер закаляешь», — кивнула Карелия. «А то...»